Глава 15. Летучие голанцы. Водолазное дело. Яичница с беконом и кайтли призраки. 7 всадников, 2 трупа и плод фантазии. Веселье сердца моего быть ближе к Господу. Первая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Что вы здесь делаете, ваше преподобие? Пастор сидит на крыльце конторы шерифа, сидит валь угодно, как в кресле, вытянув длинные ноги. Когда преподобный меняет позу, полы его длинного чертовски заношенного пыльника волочатся в пыли, подтверждая название плаща. Это немало не волнует пастора. Так, наверное, сидят в парикмахерской, размышляя о чём-то приятном, пока цирюльник правит бритву на ремне. Добрый день, мисс Шиммер. Вы прекрасно выглядите. Давайте угадаю. Вы здесь случайно просто мимо шли? Разве ваше место не в церкви или в салоне? Почему не на площади? Я осматриваю достопримечательности Эльмер-Крик, мэрию кантора шерифа контора похоже пуста а может закону в щикастом лице шерифа дрекстона нет дела до того что бродяга с воротничком священника расположился на казённом крыльце самым наглым образом как у себя дома пустоет не только контора но и площадь kudlaty pёs разваляясь на земле в непристойной позе выкусывает блох За дальним забором, пристав на цыпочки, толстая женщина развешивает бельё драгунского полка. Не то чтобы драгуны носили какие-то особенные подштальники, просто количество и качество белья рождает в воображении образ полка кавалерии после долгого марша. Проехал зеленщик с тележкой капусты. Дремлют манекены в универсальном магазине Фостера: платья с оборками, костюм из твида. Сквозь стекло оружейной лавки видно, как прибирается Абрахам Зинник. Тишь да гладь. Говорят, если стоишь между мэрией и конторой шерифа, надо загадать желание, обязательно сбудется. Не слыхали о таком, мем? Нет, зря. Вы упускаете шанс. Скажите что-нибудь менее банальное, преподобный. Я слишком стар для всего этого дерьма. Но ведь кто-то должен, а? Как считаете, это уже не так банально. Должен стрелять по воображаемым друзьям. Да, это банальностью не назовёшь. Присаживайтесь, мисс Шиммер. В ногах правды нет. Пастор хлопает ладонью по крыльцу рядом с собой. Рот уже готов отказаться, но чувствует подозрительный кураж. Наверное, сказывается возбуждение последних дней. Почему нет? Благодарю ваше преподобие. Сэф, она первым делом глядит на балкон второго этажа мэрии. Как и предполагалось, отсюда с улицы сквозь оконное стекло виден лишь потолок кабинета до да и тот частично. Ага, вон затылок и плечи мистера Киркпатрика. Перила перекрывают большую часть обзора. Должно быть, когда мэр распинал сам себя на кресте рамы, он был вполне досягаем для выстрела. Рот встаёт, смотрит, снова садится. Нет, даже стоя, даже приподнявшись на крыльцо, нельзя прицелиться вот чема. Нельзя стрелять в то, чего не видишь. Иначе шансер пастора уже давно рявкнул бы пару раз. Вот если бы отчим подошёл к мэру, встал с ним по одну сторону стола, ответил на объятия, рукопожатие, заговорил бы о чём-то не отпуская руки, тогда в пирса вполне можно было бы стрелять. Нет, не в пирса, в его воображаемого друга. Отчему не обязательно подходить к столу, к окну, выходить на балкон. Достаточно, чтобы это сделал плод его фантазии. Для шансфайтера отчим сейчас белый, как первый снег, в него и не прицелишься толком. Но воображаемый друг Что я делаю, ужасается Рут? Что? Неужели я представляю себя на месте этого скорбного умом служителя Господа, прикидываю угол стрельбы, ищу пути отступления, возможность уйти безнаказанный? Отличная позиция, преподобный. Вы должны были попытаться. Стрельба по окнам мэрии? Пастор серьёзен. Лишь в уголках глаз разбегаются лукавые морщинки. Зеленчик, женщина с бельём свидетели. Мне не дадут уехать из города, если уеду, отправят в погоню. Скажете, что полили божьими благословениями поглубям на крыше, к вам не придерёшься. Нет трупа, нет раненого, нет мотива для покушения. Вы просто чудо, мем. Благодарю. Красота и практическая смётка. редкое сочетание. Вы уверены, что не хотите составить мне компанию? Жаль, что Арчи раскаялся. Почему жаль? Раскаяние путь к спасению. Пирс был прав. Дозор на улице не повредил бы. Пока вы здесь, я не вернусь в кабинет. Тут мягче, чем в кабинете мэра? Я имею в виду, тут мягче стелит? Гораздо. Тут пуховое перино. Скажите, мисс Шиммер, вы что-нибудь смыслите в водолазном деле? Вопрос застояёт Рут в расплох. Меньше, чем ничего. У меня был приятель-француз, матрос с клипера нидерландского Остенского братства. Вы, надеюсь, слышали о летучих голландцах. Разумеется, это не только голландские флотилии, но ярлык приклеился не оторвать. Летучие голландцы. Да, руд в курсе, о ком говорит пастор. Целые флоты, чья жизнь проходит в море. Люди палуб, люди трюмов, люди мачт и пароходных труб к берегам старого света, да и вообще к берегам, летучие пристают редко в укромных, заранее оговорённых местах. Забирают продовольствие, воду, одежду, оружие, Расплачиваются жемчугом, золотом, драгоценностями, поднятыми с затонувших кораблей прошлого. Платят случается и деньгами, и ценным имуществом, полученными от эмигрантов. Если кто-то бежит от ужасов безумия, охватившего родные земли в Новый Свет и готов рассчитаться за услугу, летучие голландцы подбирают благодарных пассажиров в безопасных портах или прямо в море с лодок, переполненных беженцами. Сама Рут никогда не встречалась с моряками. Всё, что она знает о братствах флотилий, скитающихся по волнам, рассказал ей дядя Том. "Дело в воде, мисс", слышит она голос пастора, хотя преподобный молчит и улыбается. Этот голос так похож на дядин, что Рут начинает сомневаться, кого она слышит на самом деле. в больших пространствах текучей воды, на воде, над водой они кибнут. Чем сильнее течение, чем дольше время проведённое на воде, над водой, тем неотвратимей смерть. Раньше способ существования летучих галанцев казался Рут причудой, неким плохо объяснимым извращением. Сейчас она думает иначе. Извращение? Причуда? Или беспощадная необходимость. Француз задумчиво повторяет преподобный Вадолас. Спускался на дно за сокровищами, работу, которую вы бы сочли увлекательной, он считал каторжной. Не выдержал, сошёл на берег в заливе Санта-Моника, остался у нас. Всё, что я знаю о вадоласных костюмах, я узнал от него. Началось это дело как в церкви с колокола. Пастор отличный рассказчик. Слушая его, Рут представляет себе всё так живо, словно видит воочию: тяжеленный колокол Голлее, под которым прятался человек, поршневой насос Паппена, восполняющий запас воздуха, дубовая бочка Лэдбриджа, костюм Дебува с парой шлангов для вдоха и для выдоха. шлем с иллюминатором Клингерта, скафандр Зибе с тяжёлыми башмаками, система иллюминаторов братьев Кармангноль, дыхательное устройство Флюсса. Зачем вы мне это рассказываете в вашем преподобие? Вам не интересно? Интересно, и всё-таки зачем? Хм, ваш работодатель. Вы когда-нибудь смотрели на него взглядом шансфайтера? Это не ваше дело. Это не ваше чёртово дело. И всё-таки, да или нет? Если да, мисс Шиммер, то ответьте, мистер Пирс ещё сохранил разметку для стрельбы из шанцера или стал чисто белым? Рут вскакивает. Я не стану отвечать на ваш вопрос. Она не знает, почему интерес пастора привёл её в бешенство. Они улучшают нас мем. переделывают, перекраивают. Воображаемые друзья трудятся над своими спутниками, не покладая рук: колпак, бочка, скафандр, насос, шланги, дыхательные устройства, шлем, свинцовые башмаки. Они готовят человека, как водолаз готовит костюм, иначе водолазу не выжить во враждебной среде. Иначе тому, кого вы называете плодом фантазии, не выжить здесь в мире, созданном Господом. Когда скафандр готов, мы, шансфайтеры, видим, как разметка исчезает, сменяется ослепительной белизной. Такой костюм неуязвим для шансера. Такой костюм пригоден для длительного существования под водой. Это сказал вам ваш француз. Шарль большей частью говорил о водолазном деле, я о призраках, сопутствующих некоторым людям. Всё остальное наши общие умопостроения. Аналогии никогда не бывают верны до конца, мэм, даже аналогии священного писания, но они помогают уловить суть дела. Где вы познакомились с вашим французом? В сумасшедшем доме, где же ещё? Мы делили комнату на двоих. Второе. Джошоа Редман по прозвищу Малыш. Только без паники, дело плохо, да. Но когда этот Джошуа Редман опускал руки и сдавался, сэр, есть ли у чёрта отродие слабые стороны? Даже у самого дьявола они есть. Сатана терпеть не может святой воды, молитв, распятий и храмов Господних. Так кто на этим не пройдёшь, проверено, сэр. Но чего-то же он боится? Лошади шагом плетутся по пыльной дороге. Ехали бы быстрее, да клячи еле тащат гружённую мертвецами телегу. Разговоров не затевается, народ буйный едва остыл. Слово за слово, глядишь, сорвались на драку. Выход из промысла удалось не сразу. Джош намыло и зашёл, пока добился требуемых уступок. Бешеные Сазерленды дали слово, что не станут ни в кого стрелять, если их развяжут. Джефферсон согласился, что его людям в городе делать нечего. Для визита к шерифу вполне хватит двоих сопровождающих и возницы на телеге. Раненый Стокс ехать к доктору отказался наотрез. Хуппер согласился возглавить отряд на время отсутствия Джоша. Добровольцы после доброго получаса обезьяних воплей согласились, чтобы их возглавил Хуппер. Джош смотрит назад через плечо. Корней Джефферсона на промысле уже нет, они удаляются в сторону Коул-Холл. Нефтяники заняты своим делом, добровольцы вернулись к прерванному безделью. Дозор Шашонов бесследно исчез, никто и не заметил когда. Да кто на тоже не видать, но это ничего не значит. Мерзавец хуже индейца, может объявиться в любую минуту. Чего ты боишься, подлец, кого? Ты боишься мисс Шиммер? Кто мне толдычил, что она опасна? Ага. Принято. Джош загибает один палец. Ты боишься её отчима-закляжника? Сам же и проговорился, помнишь? Джош загибает второй палец. Кто ещё? Что ещё? Налетает порыв горячего ветра, швыряет в лицо дорожную пыль вперемешку с цветочной пыльцой, принесённой из прерии. Атроматной горечи перехватывает дыхание. Люди чихают, кашляют, спешат прикрыть рты и носы шеельными платками. Думали, если шагом ехать, пыли меньше будет. Держи карман шири. Чинук, тут как тут, только вас и поджидал приятели. Чинук индийское название ветра, что временами дует со скалистых гор. Ветер, дорога, самое время пороскинуть мозгами, сэр. Ты кого-то унюхал? Так, здесь поблизости или в городе, не знаю. Ах, как ты скакал, прежде чем sıгануть с крыши и выбить меня из тела. Тебе словно угли горячих в задницу сыпанули. Место себе найти не мог. Неужели есть кто-то, кто для тебя пострашнее мисс Шиммер и её отчима? Джош загибает третий палец, разгибает, снова загибает. Задумчивостью смотрит на палец. Может, это мисс Шиммер в нашу сторону направлялась? Вот ты, гадёныш, и запаниковал. Никакого третьего, только эти двое. А она в итоге мимо проехала. Солнце превращает осмокские равнины в сковородку, а людей и лошадей на ней в яичницу с беконом. Что там у нас в небесах, сэр? Нет ангелов, не видать. Вместо Божьих посланцев в белёсом небе парит одинокий гриф, зловещий чёрный крест. Джош плюёт через левое плечо, торопливо крестится. Жаль, да кто ну крестное знамение, что мёртвому при парке? Мёртвому при парке. Ты как с цепи сорвался, подонок. Два мертвеца уже есть. Три, если с большим Майком Не верни ты мне тело на промысле. Такие бы припарки начались, только успевай трупы считать. Если ты этого и добивался, зачем позволил мне всё замять? Если не хотел побоища, зачем всех стравливал? Зачем убивал? Впереди виднеется окраина Эльмер-Крик. Зачем, а? Захватываешь моё тело, возвращаешь прямо не тело, а индийская земля. Пришёл, подружился, попросил разрешения, подкинул ружьишек до огненной воды, наградил дурными болезнями, вытеснил в резервацию, обосновался, как у себя дома адский выкормыш. Красотка спотыкается на ровном месте. Джож куверком летит через голову кобылы прямо под копыта. Мир безумная круговерть. Небо, земля, облупленный задок телеги с покойниками. Привет старина Дентакер. Старина Дентакер в город въехал орлом, верхом на козле вместе с гончим псом. Но тут пёс гавкнул, козёл скакнул, старину такерал бом о пень саданул. Не лбом о пень. И на том спасибо. Джош падает на четвереньки посреди дороги. Он должен был отбить себе колено, ободрать ладони, но боли нет. Выворачивая шею, Джош оглядывается и видит самого себя восседающего в седле, как ни в чём не бывало. Ублюдок, выше под ним пинком. Чего тебе от меня надо? Чёрта в семя. Красотка наступает над Джошо правым передним копытом. Джош захлёбывается криком, но копыто беспрепятственно проходит сквозь него. Тем не менее, он спешит откатиться в сторону, прочь с дороги. Отвали старина Дентакер. Ну же, ты опоздал к своему ужину. Следующий куплет песенки от Дентакера известен всем и Джошу в том числе. Хоть песенка и комическая, от мысли о том, что и с ним может случиться нечто подобное, над Джоша нападает нервная икота. Икота у призрака? А почему нет, сэр? Вам много известно о призраках? Балтаете с ними ночи напролёт? Точно знаете, что они не икают? Ах, так вы с призраками не знакомы. При всём уважении, сэр, тогда не лезьте со своими дурацкими замечаниями. мимо Джоша содрогающегося от икоты в город въезжает Джефферсон с его людьми, братья Сазерленды, телега с трупами и Тахтон в теле бравого помощника шерифа. Хозяина тела эта сволочь опять игнорирует. За что ты меня ненавидишь, кричит Джош Ордман в спину самому себе. Была бы у него глотка, ей-богу, сорвал бы. Что я тебе сделал? О чудо! Так ктон придерживает лошадь? Ты заблуждаешься. Шелестит осенняя листва, беззвучная для всех людей на свете, кроме Джоша. Я не испытываю к тебе чувств. Никаких чувств, добрых или злых. Я вообще не испытываю чувств в твоём понимании, ни к тебе, ни к кому другому здесь. Все мои чувства необъяснимы для тебя. направлены на мне подобных ты не поймёшь эти чувства не приклеишь к ним ярлык то что ты принимал за чувство те нотки какие ты слышишь сейчас в моём голосе я позаимствовал у тебя если хочешь назови их краденными иначе ты бы меня не понял не услышал не поверил ты моя одежда без которой мне здесь не выжить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 Какая разница? Красотка трогается с места. Я и сейчас отвечаю тебе, доносится до Джоша, не потому, что этого вилят какие-то чувства. Это диктует здравый смысл. Наши отношения перешли в новую фазу. Ты должен ясно понимать, что к чему. Не трать силы на страдания или надежду. Не расходуй себя зря. Будь неподалёку. Я ещё пущу тебя в моё тело. Если ты временами не будешь возвращаться, ты погибнешь раньше, чем следует. Расточишься и иссякнешь, так и иссяк бы я, не встретившись с тобой. Это факт. Сцепка причины и следствия, а вовсе не моя благодарность. Благодарность чувства. А я, как уже было сказано, не испытываю чувств по отношению к тебе. Будь неподалёку, повторяет Джош слова приговора. Я ещё пущу тебя в моё тело, иначе ты погибнешь раньше, чем следует. Сэр, он так и сказал моё тело, в смысле его. Джош поднимается на ноги. влётётся следом за отрядом если бы кто-нибудь видел сейчас мистера редмана речь о настоящем Джошуа редмане ни за что не дал бы ему его 27 лет все 40 сэр третья рут шиммер по прозвищу шеф рут смеётся Ха хочет и не может остановиться. Хрюкает, утирает слёзы, сгибается в три погибели. Смех лишает её сил. Это ужасный смех, он родной брат истерики. Мисс Шиммер никогда не видела приютов для умалишённых. Всё, что она сейчас представляет себе, вышло из-под пера мистера Диккенса, но воображение делает это реальным в большей степени, чем личный опыт. Грязные палаты ничуть не лучше тюремных камер. Гримасничает идиот, дёргая себе за длинные волосы. Маньяк скалит зубы, указывает на что-то маслястым пальцем. В столовой, где давно никто не ест, заперта женщина. У неё тяга к самоубийству, но в пустой, лишённой мебели столовой можно разве что разбить себе голову о стену. Блуждают взгляды, на лицах дикость, ожесточение. Все доступные развлечения кусать губы, догрызть да ногти. Да, ещё можно бросать в воздух свои колпаки, стоя у окна и глядя на пароход, идущий по проливу. Снаружи идёт дождь, внутри всё покрыто плесенью. Одно счастье, если ты молод и признан всего лишь нравственно не уравновешенным. Тебя могут учить полезным ремёслам, На практике это значит, что женщин отправят стирать бельё в сарай, полный удушливых испарений, а мужчин бросят в каминальную омню. И в этом оду два человека: француз с клиппера Ост-Индского братства и священник-убийца галлюцинаций беседуют о водолазных костюмах и о людях, превращённых ныряльщиками и вившихся из преисподней в водолазные костюмы. Рут всё ещё смеётся. Пастер следит за ней. Пастер сама доброжелательность. Я рад, что вам весело, мэм. Шарль тоже смеялся, радовался, что сумасшедший дом, служивший нам пристанищем, расположен на острове. Странный повод для радости, преподобный, не находите? Я бы нашёл, но в поведении Шарля имелась система. Текучая вода, помните? Плот фантазии не мог последовать за Шарлем в приют Блэквелла. Разве это не чудесно? Шарль не был шансфайтером, в отличие от меня. Ему оставалось только прятаться. Пастор кладёт руку на револьвер. Я другое дело. Со стороны въезда Велмер-Крик слышится шум. За поворотом дороги возникает облако пыли, оно приближается, дробится, распадается на фрагменты. Семь садников отмечают труд. Первым едет знакомый ей молодой помощник шерифа, остальных Рут не знает. За кавалькадой тащится телега, запряжённая парой тощих кляч. Возница лениво взмахивает хлыстом раз, другой Безнадёжное дело, добиться от лошадей хоть какой-нибудь бодрости не смогли бы и труды Иерихона. Зачем вам всё это, спрашивает труд, прежде чем всадники подъедут ближе? Стрельба по воображаемым друзьям, право вы или нет, какая разница, чем они мешают вам, преподобный? Есть законы, которые нельзя преступать мем. У тела здорового нам Господом не должно быть две души. Если одна бродит рядом с телом, она должна погибнуть. Если этого не сделать, погибнет мир. Поведению пастора есть система, как и в поведении французова Долаза. Жаль, эта система недоступна для Рут. Телега останавливается на площади. Всадники сбились в кучу, оставаясь в сёдлах. атмосферу, царящую между ними, не назовёшь дружелюбной, если в саднике в чём-то и едины, так это в недоумении, с которым смотрят на Рут и пастора. Помощник шерифа спешивается, подходит к крыльцу. Рэдман вспоминает Рут. Джошуа Рэдман. Мэм, помощник прикладывает два пальца к шляпе. Он нервничает, но вряд ли это связано с людьми на крыльце. Ваше преподобие Прошу прощения за беспокойство, но нам срочно нужен шериф. Не могли бы вы продолжить вашу беседу в другом месте? В салоне прибираются, но для вас я уверен, столько найдётся. Пастор остаётся на месте. Если вы к шерифу, то его в конторе нет. А вы случайно не знаете, где мистер Дрекстон? Случайно знаю. Мы перекинулись парой слов, когда он уходил. Он у вдовы Махони. забирает свежую выпечку, сказал вернётся после полудня. Разговор обманчиво спокоен, как глаз бури. Глаз бури. Область прояснения и тихой погоды в центре тропического циклона. Помощник шерифа упорно глядит в землю. Глаза пастора бегают по сторонам. Кажется, что преподобный кого-то ищет, кого-то шустрого, быстрого, малозаметного. Расслабленность позы не может обмануть Рут. Пастор собран. Пастор готов к любому повороту событий. Он что, разволновался из-за всадников телеги, отсутствия шерифа? Помощник шерифа тоже чует опасность. Он вздрагивает, когда губная гармоника выпрыгивает из кармана пастора словно револьвер из кобуры. Как умножились враги мои, поёт гармошка. Третий Psalm ускоряется, чтобы оборваться на полуслове. Многие восстают на меня. Многие говорят: "В душе моей нет ему спасения". Взгляд шансфайтера. Талант шансфайтера. У руд нет необходимости смотреть на Джошуа Редмана таким взглядом. Она и без того прекрасно помнит, что случилось на днях в белой лошади. Вы не поверите, мисс Шиммер, но перед вами другой человек. Мистер レッドман не похож на схему разделке коровий туши. Исчезли области светлые, красные, тёмные. Контуры, обозначающим границы мистера レッドмана, кипела чистая белизна, ни единого пятна, темнее парного молока из-под коровы. Захоти рут польнуть из шансера, не нашлось бы куда. Что с вами, Рут? У вас такой вид, будто вы увидели привидение. Тень. Зыбкая тень рядом с помощником шерифа Джошоа レッドман. Душа общества, миляга парень, улыбка до ушей. Кто поверит, что ты жить не можешь без своего воображаемого друга? Они улучшают нас мем наслаивается поверх воспоминаний хрипловатый голос пастора. Он звучит на распев, как если бы пастор читал проповедь. Переделывают, перекраивают, готовят человека, как водолаз готовит костюм, иначе водолазу не выжить во враждебной среде. Иначе тому, кого вы называете плодом фантазии, не выжить в мире, созданном Господом. Когда скафандр готов, разметка исчезает, сменяется слепительной белизной. Такой костюм неуязвим для шансера. Такой костюм пригоден для длительного существования под водой. Не вздумайте стрелять одними губами, предупреждает Рут. На счастье пастора помощник шерифа отошёл к своему отряду. Слов мисс Шиммер он не слышит, да и никто не слышит, кроме преподобного. Один из всадников кажется Рут знакомым. Здоровенный медведь с кучерявой бородой и вьющимися кудрями до плеч, в армейской шинели и шапке конфедератки. Жилет грозит лопнуть под напором могучего брюха, шейный платок мог бы послужить парусом рыбачьей лодки. Рут пытается вспомнить, в каком лесу ей довелось встречать медведя. Не может и бросает это пустое занятие. Какая разница, все люди где-то встречались. Они вас убьют, семь человек при оружии. Вам не благословить всех из ваших шансоров. Они на взводе, вы же видите. Им только дай повод. Пружина, взведённая в паstore ослабевает. Семь человек, мем, два трупа. Он кивает на телегу. Видите контуры под покрывалом. Семь человек, два трупа и один бойкий плод фантазии. Куда же ты запропастился, а? Прячься, почувствовал неладное, как умножились враги мои. Везите телах доктору Беннингу, командует помощник. Я подъеду позже. Заберу коронера и сразу к доктору. Возничий разворачивает телегу. Сделка, предлагает Рот. Вы открываете охоту на воображаемого друга мистера レッドмана. Я вам не мешаю. Вы же в свою очередь обещаете мне оставить в покое плод фантазии мистер Пирса. Парукан, преподобный. Горды и крайне ругались надо мною, поёт гармошка, но я не уклонился от закона твоего. Нечестивые поставили на меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Это значит да, ваше преподобие. Пастор встаёт. Это значит нет, мем. Господь не зря привёл меня вэлмер Крик. Откровение его я принял как наследие навеки, и они веселие сердце моего. Из здания мэрии выходит Бенджамин Пирс в сопровождении красавчика Дэйва. Оба ждут, пока всадники уедут с площади. Пирс вертит головой, ищет Рут, обнаружив её в компании пастора, делается мрачней тучи. Похоже, ему чертовски хочется вернуться в мэрию, укрыться за крепкими стенами. Не хотите ли испытать судьбу, преподобный? Рут тоже встаёт. Возьмитесь за шансы и проверим, кто из нас быстрее. Адеф подтвердит на суде под присягой, что вы представляли собой угрозу жизни моему отчему. Остров Блэквелла послужит отягощающим обстоятельством. Расскажите судье про француза, судья оценит Кстати, в следующий раз занимайте позицию на крыше. Оттуда легче стрелять по кабинету. Вы просто чудо-мем. Пастор прячет гармошку. Я, значит, беру лестницу, лезу на крышу. Внизу зеленщик катит тележку, кричит вашему приподобию, что вы там делаете. Нет. Не зеленщик, шериф. Ваше приподобие, куда это вы вскарабкались? Зачем? Подарите мне советом мисс Шиммер, что мне ответить? Сказать, что я перепутал крышу с церковной кафедрой? Рут идёт через площадь, оборачивается на ходу. Скажите, что хотели быть ближе к Господу.